— Плевать нам на ваше гостеприимство, — сказал он сквозь зубы. — Не нужны нам ваши подношения. Провалитесь вы к черту. Он повернулся и пошел обратно. Скрач и Конрад сидели рядом на гребне. — Где остальные? — спросил он. — Отшельник и ведьма пошли за вьюками Бьюти, — сказал Скрач. Вьюки здорово подмокли. Они плыли по воде и пристали к берегу. Но, может быть, кое-что из еды еще сохранилось. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Дункан Конрада. Тот улыбнулся. Лихорадка прошла. Рука получше. Опухоль немного спала и боль не такая жестокая. «Миледи пошла в том направлении», — сообщил Скрач. Он показал большим пальцем. «Она говорила что-то насчет осмотра местности». «Это было еще до того, как я разбудил вас». Дункан взглянул на небо. Солнце прошло уже полпути от зенита. Они проспали большую часть дня. «Оставайтесь здесь», — приказал он. «Когда придут остальные, пусть тоже остаются тут, а я пойду за Дианой». Демон с усмешкой кивнул. «Если есть какая-то еда, ешьте. Не теряйте времени». — добавил Дункан. — Пора в путь. — Беллорд, — сказал Конрад, — вы собираетесь выступить против Орды? — А что делать? У нас нет выбора. Вернуться мы не можем. Оставаться здесь тоже. Этот остров отвратителен. Конрад оскалился по-волчи. — Я буду рядом с вами, когда мы выступим. Мне хватит и одной руки, чтобы махать дубиной. И я тоже поддержал Скрач. Снупи правильно сказал, когда дал мне трезубец. Принадлежность, он сказал, так и есть. Он подходит к моим рукам, будто для меня сделан. Ну, до скорого. Он нашел Диану на маленькой скале. Услышав его шаги, она повернула голову. Пора идти. «Почти», — ответил он, — «очень скоро». «Перед Ордой я кое-что должен сказать вам», — перебил он, — «и кое-что показать». «Я давно должен был это сделать!» Он достал талисман и протянул его ей. Она глубоко вздохнула, протянула руку, но тут же отдернула. «Вольферта!» Он кивнул. «Откуда он у вас? Почему вы мне не сказали?» «Я боялся, что вы потребуете талисман себе, а мне он был нужен». «Зачем? Против Орды!» «Для этого Вольферт его и сделал». Но кудберт говорил... кудберт ошибался. «Талисман защищал нас. С того дня, как я его нашел, Орда посылала против нас своих ставленников, но сама, за некоторыми исключениями, не выступала. Она держится от нас подальше». Диана взяла талисман в свои руки и медленно поворачивала, подставляя сияющие камни под лучи солнца. «Какая красота!» Где вы его нашли? В могиле Вольферта. Конрад спрятал меня туда, когда меня оглушили дубиной. В том огороде, где мы с вами впервые встретились. Странная идеи прятать человека в могилу. У Конрада иной раз бывают странные идеи. И, как правило, всегда эффективные. И вы нашли его там, случайно? Когда я пришел в себя, я лежал на нем. И это было очень неудобно. «Я думал, что это камень. Сначала я собирался отдать его вам, но когда стало очевидно, понятно. И теперь вы хотите использовать его против Орды. Может, он уничтожит ее?» «Я делаю ставку на это. Нас явно что-то защищало. Конечно, талисман. И я думаю, Орда боится именно его, иначе зачем бы ей собираться в рой против нас?» Значит, Вольферд был прав, а все остальные ошибались. Они выгнали его, а он был прав. Даже колдуны могут ошибаться. Еще одно. Скажите, зачем вы здесь? Что привело вас сюда? Почему для вас так важно попасть в Оксфорд? Вы ничего не говорили ни мне, ни Кутберту. Ему было бы очень интересно. У него было много друзей в Оксфорде. Он переписывался с ними много лет. Так вот, есть манускрипт. Это долгая история, но я постараюсь передать ее в нескольких словах. Он быстро рассказал ей суть дела. «Вайс. Бишоп Вайс. Он стар и болен, потому мы и спешим. Он может умереть». «Дункан», — тихо сказала она. «Да, вам знакомо это имя?» Она кивнула. «Он был старым другом кудберта Большим другом». «Ну и прекрасно». — Нет, Дункан. Бишоп Вайс умер. — Умер? — Несколько недель назад. кудберт получил известие о его кончине. — Наверное, это случилось еще до того, как вы покинули Стэндишхаусс.